Мукамаев со своими людьми уже почти выбрался к поджидающему его хану, когда позади тяжко ухнул гранатомет. Последовал взрыв, и через несколько мгновений до маджахедов донесся тяжелый удар о землю. Почва под ногами вздрогнула. Селтен! Причувствуя страшное, прохрипел хан в микрофон Кенвуда. Селтен! позвал он снова, но в наступившей тишине Было слышно лишь легкое шипение радиостанции. Амир, надеясь на чудо и заставив себя поверить, что Салихов перешел на запасной канал, переключил собственную радиостанцию, но без толку. Тогда он перешел на следующий, но результат остался прежним. «Есёк, нуся! бегом к Сабдуваеву, бегом, я сказал!» Вспомнив свои сержантские годы в СА, проорал хан. Эй, вы что расселись?» Настроение главаря быстро портилось. Наверх! Рассредоточиться! Замаскироваться! Ждем русских шакалов! Пока все не вылезут! Огня не открывать! Положим всех! Вы! Выносите раненых!» Он обвел взглядом притихших насильщиков затем метнул его на серые лица, неподвижно лежавших, окровавленных тел, и поправился. «Раненого! Усмана унесете и спрячете!» «Скажите родственникам, заберут сами!» И уже опустошенно поторопитесь Кажется, Олег все же успел заметить последнего из отступающих. В этом месте хребет и, соответственно, обрыв делали поворот влево, и сразу за ним, закрытый от глаз разведчиков, в отвесном берегу были вырыты многочисленные, идущие вверх ступеньки. И вот, едва их заметив и взглянув вверх в сторону склона, Олегу показалось, что он увидел, мелькнувшую на мгновение, штанину маскировочного халата. Но, упав на колено и вскинув оружие, понял, что на склоне уже никого нет. Пробежавший мимо него Димарик прямиком рванул к ведущей наверх глиняной лестнице. «Стой!» — приказал Кузнецов, и сержант Маркитанов мгновенно застыл, как вкопанный. «Смысла осуществлять преследование не было!» Пока подтянется вся группа, пока они полезут на верхотуру, пока разберутся, куда направились удирающие, те уже будут далеко. И это еще хорошо, ежели так, а если они поставили на хребте заслон и будут просто кромсать поднимающихся разведчиков? Хождение в обход можно было даже не рассматривать. Олег понимал, что на это уйдет слишком много времени. «Сдриснули!» — от души высказался Димарик. Наполовину опустошенная пулеметная лента свесилась вниз и теперь раскачивалась из стороны в сторону, касаясь пробитого в двух местах переносного ремня. Отходим! — больше не раздумывая, приказал Кузнецов. Стоять на открытой местности, под нависающей громадиной обрыва, над которым в каждую минуту могла вынырнуть бородатая Чеховская рожа, было глупо. Конечно, Олег верил, что его прикроют, и, залегшись за валуном второй пулеметчик группы Щукин и замаскировавшийся в лесу снайпер Баринов, и другие, еще оставшиеся на своих позициях разведчики. Но искушать лишний раз судьбу не стоило, да и не хотелось. Они отбежали чуть назад и, уйдя в лес, укрылись в одной из многочисленных, разбросанных по всей округе авиационных воронках. — Вот ведь, блин, горелый! Из-за плотно растущих деревьев показался тяжело дышавший Гордеев. — Не успели! — Не судьба! Философский заметил Маркетанов, и Кузнецов незаметно для самого себя согласно кивнул. «Что с результатом?» Как командир роты, Гордеев спешил узнать итоги боя. «Наверняка трупов шесть не меньше», — уверенно заявил Кузнецов. «Два сразу, боевое охранение. Двоих подгребло под глиной. Еще не менее, чем двоих унесли. Уверен?» «Одного-то точно. Сойдет. У тебя-то все целы». Запоздал уточнил Ротный, понимая, что этим надо было поинтересоваться в первую очередь. «Все?» «Хорошо!» И повернувшись к сидевшему на курточках радисту. «Кошкин, связь с оперативным!» «Есть!» — ответил тот. И буквально через несколько секунд. «Оперативный на связи?» «Ты хочешь вызвать Артуху? Думаешь, чехи идиоты и не знают, по какой стороне хребта делать ноги?» «Знают! Нисколько не сомневаюсь!» Но у них на руках раненые и убитые. Если начнут отходить, то скорее всего пойдут вот тут». В руках у Гордеева оказалось непонятно, когда вытащена из разгрузки карта. Кошкин, передавай по координатам X Y. Пристрелочный один. Огонь!» Прошло не так много времени, как в километре от вызвавших артиллерию спецназовцев, послышался первый разрыв. Нормально. Майор остался доволен. «Кошкин, скажи, пусть закину десять огурцов!» «Сейчас бы сюда, вертушки!» Мечтательно протянул Маркетанов. «Вертушек не будет, я запрашивал!» Гордеев горько усмехнулся. «Пока работает тартуха, ты, Олег, бери несколько человек и внимательно досмотри базу, только аккуратнее. Хотя она новая, рыть начали недавно, и сюрпризов быть не должно, но все равно!» Тогда грохнул первый разрыв хан понял что допустил ошибку отправив раненых по кратчайшему пути но изменить что либо было уже поздно оставалось лишь надеяться на милость аллаха трупы из под глины в конце концов вытащили пулемет тоже а вот до заваленного автомата дарыться так и не сумели хорошо что на этот раз командование не потребовало выносить трупы к машинам это радовало под прикрытием большей части двух групп Кузнецов и его головной дозор фотографировали убитых, забрали оружие и затарились ништяками. Бойцы малость помародерничали, собрав по оставленным палаткам видеокамеру, переносной, плоский, едва ли больше книжки в мягком переплете: телевизор, рюкзаки, почти два десятка спальников, коврики и прочую, брошенную удиравшими бандитами хрень. Отойдя немного в лес, отряд готовился выдвигаться на эвакуацию. «Чехам проще!» Усмехнувшись, Гордеев кивнул на упаковывающих рюкзаки бойцов. «Бросили и ушли! А мы попробуй оставь! Толовики с дерьмом сидят Хотя сами под конец командировки, наверное, почти все списывают!» «Угу!» — согласился подошедший из глубины леса Алферов. «У нас прошлую командировку погиб боец! Когда его оттаскивали, забыли захватить автомат!» Ротный сокрушенно махнул рукой. Да какое там забыли? Просто под огнем не до того было. Думали, может, еще боец живой. Хорошо хоть тех, кто вытаскивал самих не грохнули. Конечно же, после окончания боя столкновения хватились оружие а его нигде нет. Чехи унесли. Бой тяжелым был. Нашим отходить пришлось. Потом уж за сопочку зацепились и кое-как отмахались. Так я к чему? Потом этого группника по прокуратурам затаскали. Орден, на который я его еще до этого происшествия представлял отозвали. Вот так-то. У нас ведь как? Если для успешного отхода требуется бросить три рюкзака, то никакого отхода не будет. Обложимся минами и будем биться до последнего, и никак иначе. Он горько усмехнулся и, заметив в руках у бойцов импортный ночной бинокль, пошел требовать свою законную добычу. Такие бинокли он уже встречал, ночью в них было видно значительно лучше чем в наши БН, вторые или бн третий Но, что самое главное, они были значительно менее габаритны и почти в два раза легче. От такого подарка он отказываться не собирался. К намеченному пункту разведчики добрались без происшествий и, загрузившись в Уралы, спокойно прибыли в ПВД. А в пункте временной дислокации намечалась торжественная пьянка, С утра состоялось вручение наград тем, кто заработал их еще в прошлую командировку. Стоявший на плацу Гудин проводил строевую подготовку. Предметом его командирских стараний служил рядовой Ясиков. За плечами у снайпера Ясикова был привязан белый сахарный мешок, наполовину заполненный пустыми гильзами, набранными собственноручно Ясиковым в близлежащем карьере. При каждом шаге гильзы смещались. Издавая тихий, но не слишком мелодичный звон. Ясиков маршировал уже почти два часа, гоняющий его сержант час. Командиром отделений было легче, их в группе двое, а провинившийся Ясиков один. Лех! Может, харе? взмолился изнемогающий от жары снайпер. Ага, харе! Гудин взглянул на часы. Ты, серый неной! Что, хочешь еще пару часов промаршировать? Да еще и меня до кучи припрячь! «Нет уж, спасибо! Уж как-нибудь десять минут потерпишь!» Из палатки выглянул Кузнецов. Его глаза после полутьмы палатки не сразу выхватились стоявшие на плацу фигуры. «Крогом!» — зычно рявкнул Гудин. И Ясиков, не осмелившись воспротивиться приказу, резко повернулся на левой пятке. Под подошвой захрустели, засхрежетали раздвигаемые камни. Снайпер повернулся и четко приставил ногу. «Заканчивайте водные процедуры!» Смилостивился Группник. «Только запомни, Ясиков, если в следующий раз будешь стрелять так же, то мало того, что я обломаю об тебя первый попавшийся под руку сучок, так ты еще с этим мешком целую неделю в обнимку спать будешь. Понял? Понял!» Вздохнул вовсе не обрадованный такой перспективой Ясиков. «Легко сказать. Один выстрел, один труп. А как удержаться, если все вокруг стреляют, а чехи никак не желают высовываться?» а если высовываются, то поймать их в оптику совершенно невозможно. Поэтому, еще раз мысленно вздохнув, Ясиков решил в следующий раз взять с собой патронов побольше. Наград пришло немного. Мечи, две отваги, одна медаль Суворова. Орденов не было. Гордеев получал мечи и потому представлялся первым. В три глотка, опрожнив граненый стакан, Он поморщился, вытряхнул на ладонь награду и повернулся к командиру отряда. «Товарищ подполковник! Товарищи офицеры и прапорщики! Майор Гордеев, представляюсь вам по случаю награждения меня медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени с изображением мечей указ президента Российской Федерации номер от числа месяца... Уф! Рука сама потянулась к стоявшей на столе рюмке, с налитым в нее соком. Веселье было в самом разгаре. Кузнецов с тоской глядел на награждаемых, мечтая, что у него когда-нибудь будет своя заслуженная награда. Медаль или, возможно, орден, а может и два. До конца командировки оставалось еще три с половиной месяца, так что времени особо отличиться хватало. — Ты чего хмурной? — ткнул его локтем, сидевшись справа лыжин. «Да так!» — Олег неопределенно пожал плечами. «Хряпни водочки пару стаканов, и настроение придет!» Иван, не раздумывая, наполнил стакан Кузнецова до краев. «Пей!» «Сейчас вместе со всеми!» Не стал отказываться Олег, но и не спешил напиваться в одиночку. Поднявшийся зомполит сказал тост. «Выпили! Пошло хорошо!» Расстаравшийся на закуску начальник столовой... Старший прапорщик Феофанов сидел в уголочке и довольно улыбался, а все три приехавшие с отрядом женщины расположились тесной группкой с обеих сторон, оберегаемые бывшими здесь же в командировке мужьями. Алферов о чем-то весело переговаривался с пропускающим уже второй тост Волгиным. Из всего отряда за столом не было только нескольких дежуривших офицеров ОРО и замкомбата Борисова, накануне уехавшего в Ханкалу за продуктами, так что вместе с ним отсутствовал и ночпрот Остальные были в сборе, и в связи с отсутствием на ближайшие дни боевого распоряжения вполне могли себе позволить небольшой отдых. Глава 6 Димарик. Второй день в отряде приспущены флаги, Погиб в бою командир второй группы, Иван Лыжин. Подорвался на мине и умер от ран, сержант Ерохин. И еще двое в госпитале. Раненый в грудь рядовой Алешин из группы погибшего Ивана. И сержант контрактной службы, Безгинов, наступивший на чеховский замыкатель. Безгинов все кричал и просил его пристрелить. У сержанта где-то на Орловщине, жена и дочка. Ехал немного подзаработать. Подзаработал. Одним словом, не самая удачная неделя. И потому Кузнецов, с самого утра гонявший своих бойцов, был далеко не в самом лучшем расположении духа. Казалось, еще вчера они с Иваном вместе сидели за столом, о чем-то спорили, смеялись. А сегодня... Странно. Вроде бы почти ничего не изменилось, но ушел Ванька на боевое задание, и нет до сих пор. Может, задание продлили? Может, еще что... Только что именно случилось, он прекрасно знал. Лыжин мертв. Но на эвакуацию группы Олег не ездил. Мертвого Лыжина не видел. И представить того бледным, неподвижным трупом не мог. Да и не хотел. Не хотел даже признаваться самому себе, что это теперь навсегда до скончания мира. Маркетанов, еще полчаса занятий. Отработай наступление в тройках. Когда закончите? Оружие выложить на плацу, сдать под охрану дневальному и на обед. После обеда чистка. Без вопросов. Димарик вышел из строя, как всегда косалапе Прошелся туда-сюда, словно выбирая подходящее для руководителя место. И дождавшись, когда командир группы скроется за воротами ПВД, скомандовал «К бою!» Привыкшая выполнять приказы группа бросилась на землю. предохранители Щелкнули еще в воздухе. Остался стоять только сержант Гудин. «К бою!» — для одного Гудина, а потому негромко повторил Маркитанов. димарик да ну я в баню, эту подготовку! С самого утра скачем!» Лениво отмахнулся сержант. Казалось, что Маркетанов сейчас взорвется. Но нет, на лице контрактника не появилось ни малейших признаков неудовольствия. «Как хочешь, только я за тебя воевать не стану!» Если ты думаешь, что в тылу, тебе незачем слишком быстро реагировать на внезапное появление противника, то ты ошибаешься. Да иди ты знаешь куда!» И сдавшись. «А, черт с тобой, командуй!» «К бою!» — взревел Маркетанов. Гудин в длинном прыжке ушел влево за валун. В воздухе снял предохранитель и, изобразив открытие огня, откатился в сторону. «Тыловая тройка, вперед!» — приказал Маркетанов. «Пошел!» — крикнул Гудин, в свою очередь поднимая в атаку пулеметчика своей «тройки».